Глава пятьдесят первая. Мюриел, первый из членов жюри, обернулась к Либби, чтобы принести искренние извинения. «Мне очень жаль. От всего сердца. Поскольку я понимаю, что значит для вас Джуд», — начала она. Но моё сердце отдано нерождённому ребёнку Клер. Что бы она ни учинила со своим мужем, я не могу карать за это малютку. Взяв Либи за руку, она пожала её, чтобы выразить своё раскаяние. Либи кивнула, не обмолвившись ни словом в страхе, что голос ей изменит, прежде чем повернуться к Мэти. И сразу же поняла, каким будет ответ, когда Мэти с трудом заставил себя поглядеть ей в глаза. Я думала об этом, честное слово. Но я не могу сделать детей Хайди сиротами. Я прошу за это прощения. Всё в порядке, ответила Либи. Следующей была Фиона. Уверена, вы также понимаете, что как мать, я переживаю за то, что выпало на долю Хайди. Я пыталась вообразить, каково знать, что больше никогда не увижу своих детей. Это просто разбивает мне сердце. Все, кроме Либи, переключили внимание на Джека. для него нет никакого смысла бросать спасательный круг ей или дзюдо. Так что нечего и время терять на вопросы. Хм, начал он, театрально постукивая себя указательным пальцем по нижней губе. Вот это за гвоздочка, а? Мисс Диксон. Похоже, последнее слово, решающее ваше будущее, осталось за мной. Вероятно, я контролирую этот суд больше, нежели полагал ваш дружок-хакер. Итак, кого же выбрать, кого же выбрать? Его голос стих до беззвучного шепота, когда он нацелил палец на экраны, переводя его с лица на лицо последних пятерых пассажиров. Энни-ки-бэнни-ки-бэнни-пу, чью машину я взорву. Какая муха вас укусила? скинулся Мэттиу. Здесь речь о людских жизнях. Это вам не игра. Конечно же, игра. Вы разве не видите, что хакер играет с нами с той самой минуты, как объявился? Так почему же мне нельзя поиграть в собственную игру? А если вы искренне верите, что он позволит одному из этих сердечных улизнуть от столкновения, тогда вы ещё больше дурак, чем я считал. У него нет причин нарушать своё слово, возразила Мюрель. Дура набитая, рассмеялся Джек. Вытащите голову из своей Библии, Корана, Торы, Вет или перед какой там религией вы расшаркиваетесь на этой неделе, и составьте нам компанию в реальном мире, ладно? София отчастье права. Всё это квинтэссенция телевизионного реалити-шоу. Ради всего святого, Джек, просто выберите кого-нибудь. не утерпела Фиона. «У нас осталось всего четверть часа». Поднявшись со своего места, Джек направился в центр комнаты. Устроил настоящее представление, поворачиваясь к каждому пассажиру по очереди, простирая руку и хрустя пальцами. Наконец повернул голову и встретился глазами с Либби. Взглядом отшвырнув ее назад, От чего она точи же обратилась в женщину, вчера переступивший порог комнаты жюри впервые, чувствуя себя маленькой и ничтожной. Умоляйте же меня, медленно произдил он. Джек, полноте призвала Фиона, проявите чуточку самоуважения. Помните, на нас смотрят, Джек. В глазах общественности это отразится на вас не лучшим образом. Джек пропустил призыв мимо ушей. "Умоляйте меня", повторил он. "Вы больной", заявил Мэти. "Просто выберите имя. И если мисс Диксон хочет, чтобы её дружочек пережил этот процесс, тогда мне надо знать, насколько серьёзно она к нему относится. Я хочу, чтобы она меня умоляла". От его презрительной полуусмешки Либи захотелось попятиться, но вместо того она посмотрела на экран Джуда. Впервые тот выглядел рассерженным. «Нет», — произносил Джуд одними губами, размахивая ладонями перед грудью. «Нет». Либи тряхнула головой, прежде чем ее полыхающий взор вернулся к Джуду. Откашлялась и сдержанно ровным тоном попросила. ОнMalay у вас выбрать Джуда. Джек испустил долгий нарочитый вздох. Ну вот. Было не так уж и трудно, правда? А поскольку вы так мило просили, раз вы правда думаете, что это может сыграть какую-то роль, тогда я переголосую. Приношу свои извинения, мистер Коул, но в последнюю минуту меня принудили оказать поддержку кому-нибудь другому. Закрыв глаза, Сэм понурил голову и спросил Мэти: "За кого же вы? И чтобы не говорили, что я не слушаю людей и не учитываю их мнения, я поддержу лицо, получившее большинство упоминаний в хэштегах". "Спасибо", сказала Либи, испытав громадное облегчение. "Джут спасён". "О, нет, по-моему, вы меня неправильно поняли, мисс Диксон". Повёл дальше Джек. Наибольшее количество спасительных хэштегов получила миссис Коул, а не мистер Харрисон. Ваш подопечный заработал голоса общественности только за счёт модификации своего и вашего имени, что, на мой взгляд, нечестно. Так что я голосую за истинного победителя, миссис Коул, а не за психически неустойчивого пассажира, которому вы благоволите. Когда Джек взором впился в её глаза, усмешкой источая лишь кичливое самодовольство, Либи ощутила, как джут медленно выскальзывает у неё между пальцев. Открыла было рот в отчаянной попытке выступить в его защиту, но тут же поняла, что это бессмысленно. Чувство унижения стремительно переросло в гнев. и Либи едва сдерживалась, чтобы не влепить от души Джеку пощечину. «Вам нет дела до Хайди», — припечатала она. «Всего пару минут назад вы вещали нам, что она сама толкнула мужа в объятия другой женщины. Вы так поступаете лишь потому, что больше никак не можете проявить жалкие остатки своей власти». «Вы жалкая неудачница, мисс Диксон», — не смутился Джек. Эти голоса настолько драгоценны, что я предпочту не растрачивать свой попусту на мёртворождённые отношения. Почему вы так противитесь тому, чтобы позволить Джуду жить и дать мне шанс? Не попадайтесь на его удочку, Либи, предостереёг мытье. Ему терять нечего. Мир видел его во всей красе. У него не шанса на повторное избрание. Да нет, всё в порядке. не сдалась Либи. «Ну же, Джек, излейте душу!» Тот повернул голову к Джуду. «А вы всерьез задумались, что хэштег «жили долго и счастливо» для «Д плюс Л» означает «на самом деле»?» «Вы работник психиатрического отделения, мисс Диксон, а не Уолт Дисней. Уж вам ли не понимать, что в вашей книге сказок никаких долгих счастей не бывает?» Ни синички, ни кролики не поведут вас с прекрасным принцем в рассвет в конце сказки. Если я позволю мистеру Харрисону пережить этот процесс, скажите честно, что, по-вашему, произойдёт, когда вы покинете эту комнату? Да, у вас может сложиться неуклюжий, взаимозависимый раздрая отношений, которые переживут недели, а то и месяцы, если повезёт. Но когда интерес мира к вам поугаснет и останетесь лишь вы вдвоём, «Мистер Харрисон продолжит схватку с теми же демонами, которые терзали его задолго до того, как вы упали друг другу в объятия. На самом деле его тревоги и терзания, скорее всего, усугубятся, потому что на его хрупкие плечи лягут упования всего мира, в том числе и ваши, а он вряд ли совладает с таким временем. Быть может, на первых порах он и сумеет убедить себя, что должен жить ради вас». И захочет в это поверить, искренне захочет. Но втихую, не облекая это в слова, будет балансировать на канате между жизнью, в угоду вам, и отчаянно желанным покоем, толкнувшим его сегодня на смерть. Потом, когда вы на минутку отвлечётесь, он сорвётся с каната и уже не сможет вскарабкаться обратно. И это не станет для вас полнейшей неожиданностью, потому что в глубине души вы будете этого ждать. Каждый раз, когда он не ответит на звонок после двух-трёх гудков, или когда вы вернётесь с работы, а в доме будет чуточку чересчур тихо, первым делом вам будет приходить в голову, что он болтается на осветительном шнуре, как ники. И, как и в случае с братом, вы будете знать, что это ваше упущение, потому что это вы принудили его к жизни несносной для него. Так что чем сидеть здесь? как расфуфыренная дамочка такая вся в своем праве, который дали от ворот поворот. Вы благодарить меня должны, потому что я избавляю вас от этой головной боли. Посылая мистера Харрисона на смерть, я даю вам возможность продолжать ваше банальное унылое существование, не внося в свой список расходов затраты на погребение. На сей раз сдержать ярость Либи уже не смогла. Пошёл к чёрту! крикнула она, бросаясь на Джека с кулаками. Её рука была уже на волосок от его физиономии, когда Мэттью, вступив между ними, схватил её за талию и потащил в другой конец комнаты, как она ни легалась. Ой-ма людей, куда лучше, куда крупнее, куда сильнее вас? Пытались переть против меня и проиграли, прошипел Джек. Ни вы первые, ни вы последние. Имейте в виду, людям вроде вас никогда не взять верх над такими, как я. Единственный порок из всего этого, что ваш электорат во всей красе узрел кучу ханжески благочестивого, чиванливого, никчёмного дерьма, каким вы и являетесь на самом деле. Вскипела либи Джек отмёл обвинение взмахом ладони. Хоть горшком назовите меня, Диксон, только в печку не ставьте. Это ничего не изменит, потому что нравится вам это или нет, я нужен. Я ценен. Ко мне прислушиваются. Я авторитет. А вы никто. Не успела Либи достойно ответить, Как из динамиков вырвался пронзительный крик, заполнив всю комнату. Головы повернулись к стене экранов, отыскивая источник. Пока не остановились на Клер. Её звук вернулся.